Глава тридцать Леон. Мастра Скворчополи заявил, что сегодня ему в Вольтрема нечего делать. Пришлось отдать пятую часть денег, оставшихся у меня после возмещения ущерба деревенским, за право воспользоваться его лошадью и телегой, потому что седла у почтенного селянина, конечно же, не нашлось. Лошаденка оказалась под стать жителям Краневильи. Где сядешь, там и слезешь. Трусила себе, почти не реагируя на вожжи. А мне хотелось помчаться во весь опор. И вроде торопиться было некуда. Даже в этом странном месте странности случались не каждый день. Но я все равно дергался. По-хорошему, надо было отправить с рапортом Габриэлу а самому остаться в деревне. Сколько бы она не воображала себя боевым магом, я-то видел, учиться ей и учиться еще, как и мне, в этом я тоже не обольщался, но за себя не так страшно. Я выругался, лошаденка запрядала ушами, неодобрительно на меня глядя. «Какого корть?» «Я осекся». Сейчас это имя звучало не абстрактным ругательством, а отдавало самой настоящей жутью, даже произнесенная мысленно, какого беса я беспокоюсь за эту Ардженте, которой все неладно, хоть из кожи вывернись. Ни с одной девчонкой я так не носился, и что взамен оскорбление за оскорблением? Месяц, еще месяц а потом вернуться домой и забыть навсегда. Пусть остается со своим норовом и со своим девичеством, пусть кто-нибудь другой вокруг нее круги нарезает, а с меня хватит. Только бы не случилось ничего. лошаденку я оставил у коновязи. Ратонде при виде меня скривился, будто раскусил лимон вместе с кожурой. Я положил на стол перед ним два исписанных листа. Один от Габи, от Ардженте, второй — собственный. Чуть от стыда не сдох, пока подбирал приличные выражения для случившегося. Но сейчас не время думать о собственной гордости. «Что у вас опять?» — спросил капитан. Пока я рассказывал, на лице Ротонде брезгливость сменилась возмущением. Но прежде чем он успел гаркнуть, я, нарушив все представления о субординации, оперся ладонями о стол, склонившись к лицу капитана. «Если вы полагаете, будто мне приятно было рассказывать, как я потерял голову от похоти, попавшись на такую примитивную ловушку, подумайте еще раз, капитан. Повторяю, все щиты, все охранные заклинания были выставлены как полагается. Я готов подтвердить это под присягой». «В деревне нечисто! взять. Оборвал меня ротонды. Повинуясь заклинанию, стул подскочил к столу из угла кабинета, едва не легнув меня под колени. Я сел. Капитан еще раз перечитал рапорты. Но я видел, он тянет время. Не хочет верить, как не захотела поверить Ардженте. Поднял на меня взгляд поверх бумаги. Лоренца, я обрадуюсь, если узнаю, что зря выставил себя идиотом». Негромко сказал я, «но сейчас мне страшно». Капитан покачал головой. «Филактерию ведь уничтожили. Твой предок, верно?» Я кивнул, и он продолжал. «Значит, говорить, будто Морта все же условно покойный, не приходится. Нет вместилища души» нечему восставать мой предок остался единственным выжившим из тех кого послали уничтожить филактерию и за это он получил дворянство начал я подбирая слова так тщательно, будто от каждого из них зависела судьба мира да так оно и было в конце концов если кардис морты восстанет миру Такому, каким мы его знаем, придет конец. Некромант, жаждущий бессмертия, может стать личем, умертвием, сохранившим память и знания, приобретенные в течение жизни. Подобный ритуал вершина магического искусства и потому удавался немногим. Поместить в филактерию частицу души, за которую, когда понадобится, Она уцепится целиком. Задержится в теле, ставшем непригодным для жизни, удержит разум, способность мыслить и действовать. День за днем наблюдать, как иссыхает твоя плоть, обращаясь в обтянутый кожей скелет. Не нуждаться в пище, но сохранить способность чувствовать запах прекрасной еды. Проводить ночи в холодной постели где нет кровообращения, там нет и мужской силы, но помнить жар объятий. Впрочем, какая постель, мертвым не нужен сон, и все же они помнят, что такое сновидение, потому что разучились забывать. День за днем, месяц за месяцем, век за веком. Немногие смогли найти смысл в подобном существовании, прежде чем сошли с ума. Те, рано или поздно обрывали собственную нежизнь. Кто протянул до последней битвы, погибли в ней или после нее, когда победители, слишком напуганные, не разбирали правых и виноватых. Мой предок уничтожил филактерию Кардиса Морте. Но что, если тот оказался хитрее, продолжал я. Что если филактерия была поддельной? Или первый фалькоонте. Случайно или намеренно обманул остальных. Скажем, попал под действие ментальных чар. И думал, будто разрушил сосуд. А на самом деле тот остался невредимым. Я не верил в возможность ментальной магии вслед за учебниками. Известно, что победители любят преувеличивать силу врага, чтобы собственная победа казалась значительней. Не верил. Пока не испытал на себе или он мог обмануть остальных, не желая признаваться в неудаче. Решил, будто воскресать нечему. Мы, Фальконте, всегда были гордецами, неспособными признать поражение. Но об этом, пожалуй, я не буду говорить вслух. «Тело сожжено магией, а пепел развеял ветер», — возразил Ротонде, — «воскресать не во что. Сотня тел живет в предгорье, Молодые старые мужчины-женщины, выбирай, не хочу. У меня самого зашевелились волосы на затылке при этой мысли. Это невозможно. Капитан сцепил руки в замок, но я успел заметить, что пальцы его дрогнули. Я не стал спорить. Невозможно. Многое считалось невозможным до того, как Кардис Морте сделал это. Здесь десяток солдат. «И всего два боевых мага», — медленно произнес Ротонды. «Мне даже некого послать в краневилью, убедиться, что вы не врете, потому что солдаты не почуют магию». «А в деревне один, одна, боевой маг-недоучка. Нужно было отправить с докладом ее, но смогла бы Габриэла убедить капитана. Сомневаюсь». Только бы ничего не случилось, пока я здесь. Я отправлю донесение в штаб округа. Это все, что я могу сделать. Ротонды потер ладонями лицо, но велика вероятность, что это ничего не изменит. Я кивнул. Армия, структура очень неповоротливая. Ротонды не может прыгнуть через голову своего непосредственного командования, поэтому напишет в штаб округа. Но все силы и средства, которые есть в их распоряжении, уже распределены по гарнизонам в таком же захолустье, как в Альтрема. Значит, оттуда донесение пойдет в штаб провинции, потом в региональное подразделение и лишь потом в генеральный штаб, который, возможно, решит принять меры, при условии, что на каждом, на каждом этапе тот, в чьи руки попадет донесение Ратонде поверит ему а не подумает будто капитан совсем одурел от скуки или поленился проверить дошедшие до него слухи какова вероятность этого еще ротонды открыл сейф в стене и достал оттуда артефакт вот возьми сигналку активируешь я узнаю и приведу своих но паси тебя семеро я может и остолоп но не дурак капитан Сказал я, забирая артефакт. Спасибо. Пойду загляну в храм, помолюсь семерым, чтобы я ошибся. Ратонды невесело хмыкнул. Свободен. Как я не спешил обратно в краневелью, все же зашел на почтовую станцию. Если официальные пути слишком медленные, воспользуюсь неофициальными. Если дед мне поверит. Если я... Не ошибся. «Великие семеро, сделайте так, чтобы я ошибся!»